Аплодисменты, отдаленные, но все равно громоподобные, прокатились по лестничной площадке. ха Агнесин голосок им явно понравился!» — заметила нянюшка. «Да, надеюсь, мы не опоздали. О, черт! Что такое?» «Я забыла гриба в зрительном зале!» «Но он же любит знакомиться с новыми людьми!» «Проклятье! Это место — настоящий лабиринт!» Они повернули в очередной коридор, еще более плюшевый, чем предыдущий, Вдоль коридора шел ряд дверей. — Ага, по-моему, мы на месте. Она шла по коридору, считая двери. Потом попробовала повернуть одну из дверных ручек. — Госпожа, я могу вам чем-то помочь? Матушка-ветровозка и нянюшка-як дружно повернулись на голос. Сзади к ним приблизилась маленькая старушка с подносом, уставленным самыми разнообразными напитками. Матушка улыбнулась старушке. Нянюшка-як улыбнулась подносу. «Нам вдруг стало интересно», — ответила матушка. «Что это за человек там в ложе, который сидит за задернутыми занавесками?» Под нос заходил ходуном. «Давай подержу», — с готовностью предложила нянюшка. «Надо быть осторожнее, иначе прольешь». «Что вам известно о восьмой ложе?» — побелевшими губами выдавила старушка. «Хм, восьмая ложа», — повторила матушка. «Именно она, да. Вон та, верно?» «Пожалуйста, не надо». Матушка решительно шагнула вперед и ухватилась за ручку. Дверь была заперта. Старушка сунула поднос в руки нянюшки, чему та была только рада. Спасибо, что ж не откажусь. Бойко затараторила она. Старушка тем временем вцепилась в матушку. Прошу у вас, взмолилась она, это ужасно плохая примета. Матушка решительно высвободилась из цепких объятий. Ключ, госпожа. За спиной у нее нянюшка предвкушающе рассматривала на свет бокал с шампанским. «Не гневите его, и без того все из рук вон плохо!» Старушка была явно в ужасе. «Железная», — проговорила матушка, тряся ручку. «Железо невозможно заговорить». «Ну-ка, позвольте-ка», — послышался нянюшкин голос. Слегка покачиваясь, она выступила вперед. «И дай мне одну из твоих шпилек». «Наш нефчик научил меня кое-каким фокусом!» Рука уже потянулась к шляпе, но затем матушкин взгляд упал на морщинистое личико госпожи Плюм. Она отпустила руку. «Да», — произнесла она, — «пожалуй, сейчас лучше оставить все как есть». «Я понятия не имею, что происходит», — сквозь рыдания проговорила госпожа Плюм. «Раньше никогда так не было». «Высморкайся хорошенько». промолвила нянюшка, протягивая старушке изрядно потрепанный носовой платок и добродушно похлопывая ее по спине. «Никаких убийств не было. Ему просто нужно было откуда-нибудь смотреть оперу. От этого ему становилось легче». «А о ком мы говорим?» — вмешалась матушка. Нянюшка Як бросила поверх старушечьей головы предостерегающий взгляд. «Есть некоторые вещи, с которыми лучше старой доброй нянюшке никто не справится». Каждую пятницу он отпирал ложу, чтобы я могла в ней прибрать. И я всегда находила записочку с благодарностью или с извинением за шоколадные крошки на сиденье. И кому от этого вред хотел бы я знать? «Высморкайся еще», — предложила нянюшка. «А теперь люди мрут, как мухи, и все обвиняют его, но я-то знаю, он не способен на такое». «Конечно нет», — успокоила нянюшка. И «Я много раз замечала, как они смотрят на его ложу». Они чувствовали себя увереннее, если знали, что он там. А потом бедный господин Хвать был задушен. Я оглянулась по сторонам, от него одна шляпа осталась. Вот так вот. «Ужасно, просто ужасно!» — подтвердила нянюшка Ягд. «Как тебя зовут, милая?» «Госпожа Плюм», — шмыгнула носом госпожа Плюм. «Шляпа приземлилась прямо передо мной. Я узнала бы ее где угодно». «Думаю, госпожа Плюм лучше будет, если мы отведем тебя домой», — сказала матушка. «Это невозможно. Мне ж надо обслужить всех этих дам и господ. И все равно в такой поздний час опасно идти домой. Обычно Уолтер провожает меня, но сегодня он работает. О, боги!» «Сморкайся на здоровье!» Нянюшка в очередной раз протянула ей платок. «Он уже весь промок, но ты выбери местечко послушай. Послышалась серия резких щелчков. Матушка-ветровоск переплела пальцы и вытянула руки так, что защелкали суставы. — Опасно, говоришь? — переспросила она. — Но ведь мы не можем бросить тебя в беде. В общем, я провожу тебя домой, а госпожа Як тут подсуетится. — Но мне надо обслужить ложи, разнести напитки. Готовы поклясться, всего минуту назад поднос был здесь. «Госпожа Яг прекрасно разбирается в напитках», — произнесла матушка, сопровождая свои слова яростным взглядом в сторону нянюшки. Хо -хо, «В напитках я действительно знаю толк», — согласилась нянюшка, бесстыдно опустошая последний бокал. «Особенно в таких».